мгновение и вечность в искусстве или шедевр для бога. Наконец-то, батюшка, получился именно тот подсвечник, который давно задумал сделать в подарок тебе на день ангела. Довольно улыбаясь, проговорил негромко мой давний друг Виктор, токарь от Бога, профессионал самого высокого разряда. Радость от осуществления задуманного наполнила его настолько, что Виктор незаметно для себя даже внешне изменился. Приняв внушительную театральную позу, он продолжил. Задумал эту форму еще в наши с тобой молодые годы, когда работали вместе на заводе Баранова в 17-м цехе инструментальном. Помнишь, рядом станки стояли токарные, твой и мой. Помнишь, это когда Света... В твоем доме два дня не было, и ты сокрушался, что даже свечку небо что поставить. Помню, было такое, как же, накануне крещенских морозов это случилось. А они тогда, сам знаешь, под тридцать градусов были. Правда, надо отдать должное без ветра. И так-то зимний денек короток, а тут вообще полная темень, хоть глаз выколи. «Ты прав. Ветра-то не было», — подтвердил Виктор весомо. «Да и переносится этот мороз как-то легко. Я вспомнила о подсвечнике, и мне захотелось как можно быстрее увидеть эту вещь. Покажи то, что ты выточил с таким трудом в течение многих лет, а именно чуть больше, чем полвека». Но Виктор, будто специально, дразня меня, Долго копался в своей выгоревшей с подпалинами от костра серой, довольно внушительной, холчевой сумке, больше похожей на мешочек с засаленными ручками и крупной металлической буквой «В» на боку. Наконец вытащил на свет, боже, нечто завернутое в газету. «Может, тебе и не понравится еще?» В задумчивости продолжал рассуждать он, держа, но так и не разворачивая сверток. Я тогда переделаю так, как скажешь. Ты долго будешь меня мурыжить? Я просто сгораю от нетерпения. Да показывай же, наконец, озорник. Не тяни резину. Виктор манерно сдернул газетное покрывало, и я увидел авторское произведение искусства. Такого не купишь. Бронзовый подсвечник был средних размеров, примерно 45 сантиметров высотой, с тонкими, изящными полукругными ювелирными кольцами от фасонного резца, совершенно без царапин, более того, отполирован до зеркального блеска, с глубокой ямкой для свечи и надежным основанием. Я взял его в руки. Тяжеленький, выразительный, классической формы, но с считаемым оттенком авторского вкуса. Получился с третьей попытки. Ну и много же, батя, стружки пришлось снять, чтобы появился он в таком виде. Виктор молча глядел на мою реакцию, потом спросил. «Нравится? Отличная вещь!» – похвалил я. «Хочу как можно быстрее зажечь свечу и поставить в нее». «Что говоришь, снял много стружки?» «Да, отец, много», — подтвердил Виктор. «Зато как глаз радует! Прямо шедевр! Спасибо, Вить, я забираю! Забирай! Твой!» И уже придя домой и сев в свое любимое кресло, глядя на этот подсвечник, я подумал что произведение искусства далеко не каждому показывает напряженный, а порой и тяжкий труд по его созданию. Виден только конечный результат, законченная вещь, но воплощенная в ней тонкая изысканность, талантливое изячество, самодыхание природы, что несет проникающее в сердце настроение автора, сюжета, дух времени – или атмосферу места, вполне могут служить ключом к внутреннему миру его создателя. И если в тексте живет удивительная легкость, воздушность, даже некая солнечность и искрометность, такая, что, кажется, и я бы также написал талантливо, ярко и просто, или нарисовал бы очень похожий портрет, или поразительный по своему тонкому чувству и лиризму сибирский пейзаж, или песню, которую бы запела на следующий день вся Россия. А все потому, что за этой легкостью глыбы, мыслей, обилий, <coughs> обилие самых различных переживаний и долгого, насыщенного, житейского и профессионального опыта. Хотя я совершенно трезво, без розовых иллюзий осознаю, Мне так и не удается лиричная, трепетная музыкальная поэзия, одновременно достоверной, даже документальной полнотой поймать и остановить архидревний бег постоянно ускользающего живого мгновения, чуть повернувшегося лица или родного, среднерусского. Или родного среднерусской полосы пейзажа Или, казалось бы, совершенно статичного натюрморта Или зеленых лугов и поймы иртыша Ах, как оно притягательно для меня, неумехи Это постоянно пульсирующее, одновременно мощное и нежное Такое живое мгновение Как поймать его? Словно пеструю бабочки в сачок Или как золотую рыбку в аквариуме Но в любом варианте надо остановить их полет и движение. Мгновенная остановка, и какая же она дивная, можно даже сказать пафосно, бессмертная. В этой своей воздушности, изящности, поразительной гармонии, будто пылающее огромное звездное небо над самой головой моей. Как я мечтаю остановить во всей своей красе это прямо-таки божественное, никогда не умирающее мгновение. Проговорив внутренне в очередной раз свое желание, я перевел взгляд на мои развешенные по золотистым стенам кабинета скромные акварели. Сюжеты разнообразные но чаще с порушенными, брошенными, умирающими деревеньками и некогда действующими храмами. А ведь когда-то, не так уж давно, люди жили в этих деревнях, растили детей, сеяли хлеб, держали скотину, соблюдали многовековой, спасительный, налаженный строй неторопливой сельской жизни. Что случилось, если сейчас перед глазами такая грустная, печальная картина, Продавленные снегом и дождем упавшие крыши, Пустые темнеющие глазницы давно уже сгнивших От постоянной сырости домов, Зарастающие березками руины некогда прекрасных церквей. Уютный треск плящущих огней От весело горящих березовых дров в камине, Казалось, силился врачевать мою боль от созерцания навалившейся на современную Русь беды. И сумеет ли кто разглядеть эту боль в моих акварелях, думалось мне, Разли... разделить ли кто ее со мной? И мне вспомнились старинные, выгнутые дугой от пережитых веков, благодатные, намоленные, чудом сохранившиеся иконы, которые выставлены в Третьяковской галерее. Они видели много боли, радости, разных эпох и человеческих судеб, являют собой образ привечного духа, способного переплавить любые испытания в торжество обретения, любви, спасенного человека. И вдруг я перевел взгляд на различных по форме и окраске бабочек висящих в застекленной рамочке над письменным зеленого сукна дореволюционным по выделке столом. Вот она, совершенно наглядная, зримая контрастность, как бы духовная полнота веков. И вот эти легкокрылые пестрые бабочки, жизнь которых измеряется всего лишь одним днем. На одной чаше чудных, манящих тайной весов, лежит, Одно лишь мгновение, а на другой пульсирует целая живая вечность. На одной чаще весомое, царственное слово, а на другой дивное, никогда не умирающего природа. Искусство никогда не умирает. Талантливая вещь живет в веках, как явление природы. Явление человеческого духа живет в них. Результат усилий души и веры обязательно оставляет след – Внезапно, словно ответом, мои, раз, словно ответом на мои размышления, раздались в сгустившейся таинственной тишине будто громовые раскаты звуки неугомонной кукушки, выскочившей из домика старинных, еще продедушкиных ходиков. И произошло закономерное и, как я понимаю, вполне рукотворное чудо. Часы, собранные еще, быть может, во времена процветания тех самых запечатленных мною деревень, бесстрастно отмеряющих время теперь так же, как и тогда, напомнили мне, что смерти нет, потому что мир – творение не людей, а Господа. И я верю, если будет угодно ему, многое со временем пройдя через некое очищение – восстановится, неизменно встанет на свои законные места. И там, где сейчас бурьян, сорняки, чернолесье, там опять заколышутся волнами спелых колосьев, пшеница, овес, ячмень. Опять расцветут сады плодовых деревьев. И эти наливные румяные яблоки, груши, сливы мне еще удастся попробовать на вкус». И если вы, мой уважаемый читатель, понуждали себя хотя бы изредка заглядывать за грань видимо, то, скорее всего, вам приоткроется, если не открыт уже теперь, путь в иной вечный мир, частичкой которого является душа каждого человека, и уж тем более человека творческого. Просто у творческого человека, наверное, душа более чувствительная. Если же смотреть еще глубже и внимательнее, то откроется удивительная и несомненная связь художника уже со своим Творцом, его обратная связь с ним. И связь эта, к сожалению, а может быть и к счастью, постоянно подвергается испытаниям. И какие же замечательные произведения искусства созданные духом, ищущего прежде всего спасения человека». В отраженной правде жизни мастер словно растворяет свою душу, осуществляет заложенные Творцом свойства оживотворять холст и краски, если это картина, камень, если это скульптура, проникновенное дивное церковное песнопение на божественной литургии, иные материалы, способные отразить красоту Божьего мира. Происходит это в некотором роде так же, как и сам Господь вдохнул свой дух в свое творение человека. И в таинстве создания истинного шедевра всегда сокрыта некая загадка, приобщение к которой не только позволяет нам, созерцателям творения мастера, прикоснуться к обнаженной красоте видимого, но и рождает возможность разделить в тишине и безмолвии глубину внутренних переживаний того багажа, что имел в себе актер или автор, познакомиться с возможностями человеческой души. Я вспомнил своего друга Виктора, его подарок и стружку, снятую им в большом количестве с болванки, из которой выточил подсвечник. «Какой она может быть?» Конечно, в случае с подсвечником стружка металлическая. А вот если Господь снимает стружку с человека, отсекая то, что приросло к человеческой душе, по грехам его, думаю, что в этом случае стружкой будут порожденные страстями ошибочные желания наши, некие отсекаемые скорбями свойства характера. Можно привести немало примеров, такого положения дел, хотя уверен, что каждый человек найдет их великое множество вокруг себя и в себе тоже. Молодая женщина, обремененная, как и все мы, духом гордости, получила душевную травму от общения со священником. К сожалению, или в данном случае, к счастью, бывает и такое – «Бог весть». Священник спешил, она совершенно не но мучимая непростым внутренним противоречием, подошла к батюшке, проходящему вдоль церковной ограды. Задала вопрос, в ответ услышала лишь одно слово «Смирись». Слово это ожгло ее. Для человека подготовленного это указание стало бы трезвляющим, направляющим прикосновением, а для нее оно оказалось ранящим, но быть может единственно возможным воздействием. Отошла вместо необходимого смирения. Да и кто объяснил бы ей еще, что это за фрукт такой смирение. Возникла обида, в миг покрывающая возникшую душевную рану своим липким покровом. И именно обида со временем образовала уродливой формы наросты превратившийся в защитный, но роговейший слой для души своей хозяйки. А строительный материал для такой защиты уж и сам возникал из известных источников – гордости, недоверия. И вот уже много лет, терпя новые и новые скорби, женщина это бьется над своей судьбой, но не решаясь из-за вскрытого много лет назад услышанного «смирись», упрямство, храня обиду на того священника, а вместе с ним и на всю церковь святую. Полностью довериться Богу не может. Преодолевает одно препятствие за другим, а они все возникают и возникают на абсолютно, казалось бы, ровном и безобидном месте. Обида и гордыня, доверие и благодать. Противоположные по авторству, а значит и по направлению явления. Верующий человек врачует свою душу, бы в таинствах, благодатью, научая ее оставаться мягкой и податливой для разных ударов судьбы, для восприятия разлитых в мире Божиих истин. А человек, живущий в обиде, вынужден вновь и вновь латать прорехи в своей мертвой и, как следствие костной, как иичная скорлупа защиты, иногда сохранивший тягу к движению, но сидящий в скорби человек время от времени вынужден обнаруживать трещины в своем жилище, от и испытывает досаду и боль. И лишенный таинств принимает решение меньше двигаться, туда не пойду, там мне больно сделали, но бывает и по-другому. Если за отпавшего человека молятся, и уж тем более если он сам, осознав бедственность своего положения, стремится вернуться под Божий покров, то, проходя через многие испытания, начинает избавляться от нажитых душевных наростов. Тут и слезает с него стружкой та самая размягченная благодатью короста. Дочка другой моей знакомой, пришедшая через наркотики, потерю интереса к жизни, с попыткой самоубийства, хулившая Бога, вдруг попросила свою мать о молитве за нее, решила устраиваться на работу, почувствовала, что может прийти помощь с этой стороны. Стало быть, какой-то нарост отвалился. Дивны дела твои, Господи! Человечеству знакомо множество великих художников, талантливых мастеров своего дела, но все они стали таковыми благодаря, по моему мнению, своеобразному отказу от себя. Их шедевры сумели родиться на свет следствий глубокого внутреннего поиска, проработки, перестроение, воспитание некой новой культуры восприятия окружающей действительности, с техникой воплощения замысла с одной стороны, а с другой радости мучения обретения самого этого замысла. И мы все эти наслаж... и мы все наслаждаемся созданными ими шедеврами, радуем свою душу созерцанием чистоты и точности созданных образов. И все они Вместе являются собой культурный слой народа всего человечества. Зачастую мы невольны в выборе наших желаний. И прекрасно, если незаметно наполняющую душу энергия соприкосновения с нами произведение искусства, пропуж... пробуждает сострадание, доброту, надежду и, конечно, веру. И если увлекают герои рассказа, повести, романа, их правда характеров и человеческих судеб, в которых читатель узнает себя, свое зачастую бедственное положение или, наоборот, подтверждение правильности своих мыслеформ, то он, скорее всего, найдет свой удивительный, самый красивый образ самовыражения в этом мире». Ибо самый дивный шедевр, самое великое произведение искусства создается каждым человеком в своей собственной душе. И это шедевр для Бога.